9. Один из кабинетов в полиции был наполнен шумом и неприятным диалогом на повышенных тонах о проделанной работе Лесли и Гарри. Шеф полиции Сан-Франциско, капитан Скотт Уильямс, готов был разорвать сержантов. «Что за дерьмо происходит? По какой, мать ее причине, я до сих пор не вижу ваши результаты?» — изрекался капитан, тыча пальцем в Лесли, сидя в своем кресле. Капитан встал из своего кресла. Расслабив удавку на вороте рубахи и протерев вспотевшее морщинистое лицо платком, направился к сидящему на стуле Лесля, с другой стороны стола. Подойдя медленным шагом, он засунул руки в карманы и навис над ним. «Прошло уже столько времени, а я не вижу результатов. И где носит Гарри? Может, вы два идиота не в курсе, так я вам напомню. Кларк Фишер финансировал предвыборную кампанию нашего мэра» и он с меня шкуру живьем снимет, если так дело дальше пойдет. Мне плевать, как вы это будете делать, чтобы в ближайшее время я видел ваши результаты, или я вас буду иметь, не снимая штанов. Ты меня понял?» Лицо капитана стало багровым. Лесли почувствовал исходящую угрозу от высказанных слов капитана. В данный момент он был бессилен. Он ничего не мог предоставить капитану. «Послушайте, капитан, сегодня вечером я встречаюсь с Риком. Как ни странно, он тоже связан с этим делом. Возможно, он что-то имеет, так как Кларк Фишер собирался с ним встретиться перед самоубийством. И Рик, может, что уже раскопал для себя интересное. Лысли пытался объясниться. Рик? Рик О'Коннелл? Как этот ублюдок может быть связан с этим делом? Он проходит свидетелем. Мы его обнаружили с пробитой головой на месте убийства мистера Кинга, управляющего делами Кларка Фишера когда приехали к нему домой задать пару вопросов. И еще, возможно, он проник в особняк после самоубийства Кларка Фишера, вызвавший полицию сына убитого Дюк Фишер, который и заподозрил проникновение, не стал делать никаких заявлений по этому поводу. «Что значит возможно? И как он оказался на месте убийства мистера Кинга?» Капитан нахмурил брови. Управляющий делами Майкл Кинг утром в день убийства прибыл к Рику с визитом чтобы передать, что он должен срочно прибыть к Кларку Фишеру. Рик приехал, когда тот уже застрелился, как раз тогда, когда мы там работали. И чтобы выяснить цель несостоявшейся встречи, он прибыл к мистеру Кингу домой, где ему и приложили по голове. А с проникновением это только мои догадки. «Ты прекрасно знаешь его репутацию за время службы в полиции. Он работал хорошо, но иногда нечестно. Я тебе запрещаю с ним встречаться». «Если ты с ним встретишься, я тебя уволю к чертовой бабушке! Если он свидетель, встречайтесь с ним в участке, как это положено, твою мать! Надеюсь, ты меня понял!» После своих слов капитан вернулся в свое кресло. Лесли не решился сообщить капитану, что Рик связан более тесно с этим делом, чтобы не провоцировать его лишний раз. После слов о запрете встречаться с Риком, над Лесли нависла серьезная угроза, которая может послужить его увольнением и про обнаруженную засохшую кровь на руке двери квартиры Рика. Он тем более боялся сообщить. Капитану нужны были факты, а не догадки Лесли. «Самоубийство перед встречей! Самоубийство перед встречей!» — борчал капитан, уставившись в окно. Капитан озабоченно посмотрел на Лесли. «Тебе не кажется это странным — совершать самоубийство перед встречей?» «Да, так и есть. Я тоже об этом думал. Еще думал о времени». «А что со временем?» «Понимаете, капитан, по заключению дока он покончил с собой около восьми утра. Странное время для самоубийства. Обычно это происходит вечером или ночью. А тут утром?» «Значит так. Берегари и возвращайтесь на место самоубийства. Поработайте там еще раз. Может, вы что-то упустили?» «Это невозможно сделать сейчас, капитан. Он объезжает отели и мотели в пригороде. Что ему там понадобилось?» Мы ищем вдову Кларка Фишера, мисс Бетти Фишер. У нас есть версия, что она может быть причастна к самоубийству. Лесли, я не совсем тебя понимаю. У нас есть версия, что Бетти Фишер могла довести до самоубийства Кларка Фишера. Он мог покончить с собой из-за ревности или позора. Ведя неправильный образ жизни, она могла повстречать парня и начать с ним встречаться у покойного за спиной. Кларк Фишер предположительно мог узнать о неверности супруги. Не выдержав такого позора, он и совершает самоубийство. А чтобы отвести от себя подозрения, она подкидывает записку о своем придуманном похищении. Возможно, она допустила ошибку с запиской или захотела ее вернуть, и подсылает своего парня к мистеру Кингу, чтобы тот ее забрал. Но этого парня испугал визит Рика, за что он и получил клюшкой по голове. А самого мистера Кинга он и задушил. «Записка? Какая еще записка?» Брови капитана нахмурились. «Вот черт!» — единственное, о чем подумал Лесли. «Все верно, капитан! Записка!» — начала оправдываться Лесли. Скрыть от капитана, что Рик связан очень тесно с этим делом, у него не получилось. Ему пришлось о нем сообщить. Записка о похищении Бетти Фишер предназначалась и Рику. Лесли продолжал оправдываться. «Возможно, Кларк Фишер хотел встретиться с Риком, чтобы воспользоваться его услугами и выяснить, кто стоит за похищением». Но встреча не состоялась, сами знаете почему. Эту записку с выкупом мы нашли в квартире убитого мистера Кинга, там же нами и был найден Рик с пробитой головой. Ну что же, вроде все логично получается. Отрабатывайте дальше эту версию. Но помни мои слова. Встретишься с Риком, тебе мало не покажется. Капитан снова тыкал пальцем в Лесли. Лесли посмотрел на настенные часы. Стрелки часов показывали начало второго дня. Чувство голода напомнило о себе. Он решил заканчивать встречу с капитаном, и ему пора отправиться, что-нибудь перекусить. «Я вас понял, капитан. Никакой встречи!» Он встал со стула и направился к выходу. Не успел он дойти до двери, как она открылась, и в дверях показался Гарри. Лэсли резко вытянул правую руку вперед и, упираясь в грудь Гарри, начал его выталкивать. Он больше не выдержит разговоров с капитаном. «Тебе тут делать нечего!» Я уже все выслушал там», — закрывая за собой дверь, сказал Лесли. «Ты знал, что у нас хреново туча отелей? Я и малую часть не объехал. Нам нужна помощь. Решил обратиться за ней к капитану», — убирая руки с груди, сказал Гарри. «У нас другие планы, старик», — сказал Лесли, разворачивая Гарри к выходу. Не успели сержанты пройти к выходу из участка, как в спину их окликнул мужской голос. «Эй, парни, нашлась ваша машина, красный Феррари!» По дороге в аэропорт на одном из поворотов стоит наша машина. Она вас ждет». Голос принадлежал одному из полицейских. Лесли тут же решил отложить их визит в имени Кларка Фишера. Сержанты в первую очередь приняли решение направиться к машине, которую ранее объявили в розыск. «Кто ее обнаружил?» — спросил Игорь, резко останавливаясь и оборачиваясь. «Ее заметил какой-то старик. Примерно 36 часов назад». Она вызвала у него подозрение, что долго стоит в таком забытом богом месте. Вот и решил сообщить о ней в полицию. «Спасибо, приятель», — ответил Гарри. Сержанты вновь продолжили свой путь к машине. «Прежде чем мы туда поедем, надо перекусить и смочить горло», — усаживаясь на пассажирское сиденье, сказал Лесли. «Не думаю, что мы сегодня уже вернемся сюда. Можно снять стресс по дороге». «Тебе только жрать подавай», — засмеялся Гарри. Синий форт с сержантами начал продвигаться по загруженным дорогам Сан-Франциско, в южную его часть. Обнаруженная машина Бетти Фишер для Лесли послужила веской причиной, чтобы не встречаться с Риком. Капитан ясно дал понять, что произойдет, если он нарушит его приказ. Но и отказаться он не мог. Лесли и Рика связывало много чего общего. Уцепившись за это, Лесли мог бы для себя хоть что-то узнать на этой встрече, в их интересах начатого расследования тоже. Но время диктовало свои условия. Лысли прекрасно это понимал. О встрече можно забыть. «Дьявол! Черт бы побрал этого капитана и эту машину! Будь они прокляты!» Лесли взорвался, нарушив тишину в машине. «Да что с тобой происходит, старик? Вы же сами ее искали!» Возмутился Гарри. «Останови машину у какой-нибудь забегаловки!» Лысли крутил головой в поиске этого места. На выезде из Сан-Франциско такая забегаловка и появилась. Сейчас все, что надо было Лесли, — это выпить и снять стресс после разговора с капитаном. Притормозив у забегаловки, он выскочил из машины и направился к ней. Через пять минут в руках у подходящего к машине Лесли был хот-дог, бутылка горячительного виски и стаканчик горячего кофе для Гарри. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» — опражнив часть бутылки, Лесли снова выругался. «Да что с тобой такое?» — не сдержался Гарри, останавливая форт на обочине. «Дело не во мне, все дело в самоубийстве. Этот счастливчик, отдавший Богу душу, был спонсором предвыборной кампании нашего мэра. Он связался с капитаном и дал понять, если не будет результатов в ближайшее время, нам не поздоровится». Лесли дал понять Герри, что у них есть серьезные проблемы, и их надо срочно как-то решать. Но как это сделать, сержанты не понимали. У них нет ничего на руках, кроме одной версии. «Это точно дерьмо». Добавил Гарри, сделав последний глоток кофе. Опустив стекло, Гарри выкинул пустой стаканчик и закурил. Лесли рассказал, что происходило на встрече с капитаном, о его реакции на все происходящее. Гарри выпускал не спешат дым в крышу салона и вслушивался в слова Лесли. — Ты что, серьезно хочешь встретиться? О чем ты вообще думал в тот момент? Думал, капитан обрадуется? Выбросив окурок в окно, ответил Гарри. — Вы два болвана! выругался Лесли. «То, что он не нравится капитану, это понятно. Не забывай, пока мы крутимся и топчемся на одном месте, этот сукин сын Рик уже может что-то иметь на руках. Он действует один, никому не подчиняется. Пока мы следуем закону, он плюет на него, и, может быть, на шаг впереди нас, а может и два. Поэтому я и хочу с ним встретиться. Он уже мог что-то накопать и в наших интересах тоже. Понимаешь меня?» Закончил Лесли господи я надеюсь ты знаешь что делаешь ответил эгори и нажал педаль акселератора я капитана понимаю мне тоже не нравится этот ублюдок и рик колеса понесли синий форт по мокрому асфальту дальше к международному аэропорту сан франциско не доезжая нескольких километров до аэропорта находилась патрульная машина в ожидании дальнейших инструкций и всем своим видом говорила что проезд сейчас закрыт лесли в дороге пришла мысль о том что можно встретиться и после осмотра машины, лишь бы не затянулся весь этот процесс до позднего вечера или ночи. Минут через пятнадцать, по правую сторону от движущегося синего «Форда», Гарри разглядел силуэт черно-белой машины. По мере приближения машины, сержанты разглядели в ней патрульную полицейскую машину, в которой находился полицейский в ожидании сержантов. Полицейский опустил стекло и указательным пальцем указал через левое плечо в сторону схезда на грунтовую дорогу, которая вела в неизвестность при съезде с шоссе. Машина с сержантами начала не спеша путь по новой грунтовой дороге. По жесту полицейского было ясно, что красный «Феррари» находится в этом направлении. Машина сержантов продолжила движение без остановки. Лесли и Гэри всматривались в выросшие деревья и окружающую их растительность. Они искали ту самую машину. Примерно в 500 метрах от шоссе они и увидели красный «Феррари», который стоял на обочине. Машина с сержантами остановилась сзади нее. Гарри достал блокнот из внутреннего кармана плаща для сверки номера. «Это она!» — убирая блокнот, заявил он. «Но какого хрена она стоит в богом забытом месте, мне непонятно!» «Ладно, давай ее осмотрим. Может, что и найдем интересного, хотя я сомневаюсь в этом», — ответил Лесли. Они вышли из машины и принялись к осмотру. Не обнаружив каких-либо повреждений кузова, они принялись осматривать салон машины через стекла. В салоне было все чисто. «Как это объяснить?» — Лесли спросил сам себя. «Мне тоже непонятно». Гарри потянулся открыть дверь машины. «Для чего ей надо было бросать здесь свою машину в таком глухом месте?» «Мне это тоже не ясно», — согласился с ним Лесли. Не успел Гарри дотянуться до ручки машины, как его отвлек дикий лошадиный ржач. Он начал крутить головой и осматривать местность в поисках исходящего звука. Лесли, следом за Гарри, тоже стал крутить головой. Дальше по дороге просматривалась поляна, на которой паслось несколько лошадей, которые то и дело размахивали своими черными гривами. Присмотревшись в ту сторону, Гарри приметил крыши хозяйственных построек, среди которых выделялась и крыша жилого дома, по его мнению. «Думаю, стоит его навестить. Наверное, из этого дома и сообщили о находке» поправляя шляпу, сказал Гарри. «Обязательно! Как только здесь закончим!» Открывая дверь Феррари, ответил Лесли. Лесли открыл дверь машины, но что там искать, он сам не понимал. В салоне было все привычно для его взгляда. Салон машины был чист и наполнен запахом кожи. Запах исходил от сидений, которые были обиты дорогим материалом. «Все, что может связывать с похищением, нет ничего общего», осматривая салон машины, сказал Лесли. «Чёрт с ней, давай навестим это хозяйство», — сказал Игорь, смотря в сторону построек. «Может, там что полезное узнаем». Погода была в этот час хорошей, что позволило сержантам пройтись пешком до построек. Не встретив никаких препятствий, они оказались у двери в дом. Не успели они постучать в неё, как она распахнулась. На пороге появился худощевый старик, одетый в синий комбинезон. «Что вам здесь надо, убирайтесь отсюда!» — выругался старик. «Не стоит грубить, полиция Сан-Франциско», — предъявляя жетон полицейского, ответил Гарри. «Прошу прощения, господа. Я думал, это снова очередные засранцы. Пришли сюда продавать всякую дрянь, от которой потом с диареей мучаешься». «Ничего, все в порядке. Скажи, приятель, красный Феррари ты приметил?» — добавил Лесли. «Все верно. Она здесь появилась числа восьмого, если не ошибаюсь», — ответил старик. «А можете вспомнить, в каком часу это было, и кто был за рулем?» — добавил и Гарри, и повернулся в сторону брошенной машины. «Это было около десяти утра. Из машины вышел мужчина». Проходя между сержантами на улицу, ответил старик. «Мужчина был один, или с ним был еще кто-то?» — спросил снова Гарри. «Я еще не так стар, как вы думаете. Я прекрасно помню, что парень был один», — буркнул в ответ старик, не оборачиваясь. Сержанты повернулись в сторону машины. С того места, где они стояли, ее не было видно, что очень вызвало интерес, как старик смог ее разглядеть. «Извините, уточните еще раз. Как вы могли ее видеть? Отсюда же не видно. И как вы знали о времени? Я не вижу у вас часов на руке», — с подозрением спросил Лесли. «Да очень просто. Моя старая вешалка загнала меня на крышу в то утро, просила заделать дырку в ней». Минут за сорок до своей телепередачи я и забрался. А с нее уже и увидел красную машину, как она подъехала и что из нее вышел мужчина». Старик резко развернулся. «И он был один», — заявил старик, смотря на Гарри. Лесли и Гарри отошли от дома на несколько метров и запрокинули головы вверх. На склоне крыши находилась какая-то заплатка. «Тогда это все объясняет», — придерживая свою шляпу на голове, сказал Лесли. Лесли достал блокнот из кармана плаща и начал что-то туда записывать. Гарри смотрел на старика, как тот возился с телегой. «Вы нам очень помогли», — убирая блокнот в карман плаща, заявил Лесли. Попрощавшись со стариком, сержанты направились к своей машине. «Надо доехать до аэропорта и узнать, не было ли Бетти Фишер среди пассажиров. Возможно, парень ее мог туда отвезти, а на обратном пути бросил машину. Может, она уже улетела в теплые места» где сейчас нежится в лучах солнца на пляже и потягивает коктейль через трубочку», — сказал Лесли, смотря на Гарри. «Да давай, там и перекусим, если что», — Лесли взглянул на свои наручные часы, которые показывали начало пятого вечера. «Кстати, нам капитан велел вернуться на место самоубийства, еще раз там все осмотреть, может, мы с тобой что упустили», — добавил Лесли. «Он нас что, совсем за идиотов держит?» — недовольно буркнул Гарри в ответ. «Ладно, давай в аэропорт, потом меня домой закинь, на сегодня закончим, а завтра займемся самоубийством», подходя к машине, сказал Лесли. Перед выездом на шоссе Лесли передал патрульному полицейскому, что они закончили осмотр и дал распоряжение, чтобы машину увезли на эвакуаторе. Сами же сержанты направились в международный аэропорт Сан-Франциско.